сам выбирает друзей. Курсы подготовки к школе. Почти настоящие уроки в настоящем классе и настоящие перемены. Дети шумными стайками вылетают из класса в коридор. Отличие от настоящих школьников в том, что многих детей в коридоре поджидают родители. Они же имеют возможность наблюдать, как дети между собой общаются на перемене. К концу первого месяца занятий дети уже перезнакомились, а некоторые даже сдружились. Общаются небольшими компаниями, делятся новостями и впечатлениями. Одна девочка подошла к другой и стала показывать свою новую игрушку. А ее подружка в это время что-то оживленно рассказывала мальчику, игрушка ей была неинтересна. Она оттолкнула протянутую игрушку и сказала «отстань». Эту сцену наблюдала мама обиженной девочки. Она подозвала дочь к себе и вынесла жёсткий вердикт. «Что сказала тебе эта девочка? Отстань!» «Значит так, чтоб больше я тебя около неё не видела. Раз она тебя не уважает, не дружи с ней, ты меня поняла?» «Не дружи с ней. А потом ещё и с той не дружи. И с этими не дружи. И в итоге все плохие дружить не с кем. А потом, спустя годы, может быть так. «Мама, ты мне запрещала со всеми дружить». И сейчас я такая одинокая. Я, конечно, сильно сгущаю краски, но запрещать общение — не лучший выход. А какой выход лучше? Почему бы не обсудить, какие чувства возникли у дочки, какие у мамы, которая все видела, а какие, предположительно, у той девочки, чей разговор был прерван демонстрацией игрушки. С мамой понятно. Она интерпретирует сцену как «моего ребенка не уважают», и ей обидно. С девочкой, с той, что хотела показать игрушку, гораздо сложнее. И маме здесь есть над чем подумать. Что, собственно, хотела ее дочь? Привлечь внимание этой девочки? Привлечь внимание именно этой девочки? Чувствуете разницу? Просто продемонстрировать новую игрушку и неважно кому. Почему она решила вклиниться в разговор именно этих детей? Можно ли было действовать более деликатно, чтобы не провоцировать агрессию? Это первый подобный случай или такое случается регулярно? Если инцидент уже произошел, как можно было отреагировать? Крикнуть «Сама отстань!» Сказать «Извини, что помешала, но не разговаривай со мной так грубо» или просто уйти, пожав плечиками к другим девочкам? Все это можно обсудить и сделать выводы. Так или иначе, пусть девочка сама решает, с кем ей дружить и как себя вести. У мальчика Семёна в садике был друг. Назовем его Лешей. Да, собственно, именно так его и звали. И кота своего семён назвал Лешей. В честь лучшего друга. Но его лучший друг был весьма непостоянен. Мог внезапно сказать, я с тобой больше не играю и ведь действительно не играл какое-то время. А на следующий день опять играет, как ни в чем не бывало. Несколько раз мама семёна жаловалась мне на этого лёшу Представляешь, прихожу за Семеном в садик и обнаруживаю его в одиночестве на веранде, потому что лёша с ним опять не играет. Похоже, у этого лёши развлечение такое. Скажет «я с тобой не играю» и наблюдает, как на его слова реагирует мой сын. Знаешь... «Мне очень хочется запретить Семену играть с Лешей. Ну сколько можно?» «Ты мама, — говорю я, — и ты можешь запретить. У тебя родительский авторитет. Но проблема в том, что, несмотря на Лешины выходки, играть с ним Семену хочется. Значит, возможны два варианта. Либо твой сын станет тебе врать, что больше с Лешей не играет, либо перестанет играть, но будет переживать и сердиться на тебя». При этом он так и не научится сам разбираться с отношениями, приносящими эмоциональный дискомфорт. И что делать? Продолжать смотреть, как он страдает? Но ты же не просто смотришь, ты же еще и разговариваешь. Попробуй обсудить эту ситуацию. Я бы на твоем месте сказала сыну, что это как-то не по-товарищески. Настоящие друзья так не поступают, что когда в друге не уверен, ничего хорошего в этом нет и что в мужчинах всегда ценилось постоянство. Посоветуй ему присмотреться к другим ребятам. Намекни на то, что, может быть, стоит найти более надежного друга». Моя подруга поговорила с сыном. Прошло две или три недели. Потом она позвонила и сообщила мне, что Семён, возвращаясь из садика, все чаще рассказывает про увлекательные игры с Фомой. В моей группе детского сада, когда еще работала воспитателем, также был пример дисгармоничных дружеских отношений. Две девочки. Одна всегда командует, а другая подчиняется. Родители Марины, подчиняющаяся девочка, перевели дочь в другую группу, чтобы спасти ее от вредного влияния подруги. Но и там Марина вляпалась в подобные отношения с другой девочкой. Та другая командует, Марина подчиняется. Получается, Марина сама выстраивала отношения так, что оказывалась в роли подчиненной. Если ребенок не научился самостоятельно выходить из травмирующих его ситуаций, если внутренних изменений не происходит, то очень вероятно, что сценарий будет повторяться. Сам это не значит оставить ребенка наедине с его проблемой, мол уж как-нибудь разберется. Нет, это значит, участвовать в процессе выстраивания отношений со сверстниками в качестве советчика, выслушивать, сопереживать, рассказывать о своем опыте, о своем мнении, предлагать варианты решения, но не решать проблему за ребенка авторитарными методами.